Жеребец стал бить под ним задом, но, сделав два-три кубрета, почувствовал, с каким седаком умеет дело, и успокоился. Снова загремели фанфары, и король выехал из Ловра в сопровождении герцога Лансонского, короля Наваррского, Маргариты, герцогини Неверской, госпожи Десов, Таванна и всей придворной знати. Само собой разумеется, что в числе охотников были Коконос и Ламоль. Что касается герцога Анжуйского, то он уже три месяца был на осаде Ла-Рашели. В ожидании короля Генрих подъехал поздороваться с женой. Та, отвечая на его приветствие, шепнула ему на ухо. Нарочно из Рима был у герцога Лансонского, как он сам вел его к нему на четверть часа раньше, чем курьер от герцога Неверского вели королю. «Значит, ему все известно?» — спросил Генрих. «Конечно, известно». — ответила Маргарита. — Вы только посмотрите, как блестят его глаза, несмотря на всю его скрытность. — Я думаю, — прошептал Берниц, — ведь сегодня он гонится уже за тремя зайцами — Франции, Польши и Навары, не считая кабана. Он поклонился жене, вернулся на свое место и подозвал одного из слуг. родом Биарнца, предки которого в течение столетия служили его предком, и который обычно был посланцем в любовных делах Генриха. «Артон!» — обратился к нему Генрих. «Этот ключ передай кузену госпожи Десов. Ты его знаешь. Он живет у своей возлюбленной на углу улицы Катарфис. Скажешь ему, что его кузина желает поговорить с ним сегодня вечером. Пусть он войдет ко мне в комнату, и если меня не будет дома, пусть подождет». Если же я очень запоздаю, пускай ложится спать на мою постель. Ответа не требуется, государь? Нет. Только скажи мне, застал ли ты его дома или нет. А ключ отдашь только ему, понимаешь? Да, государь. Постой. Куда тебя черт несет? Перед тем, как мы выйдем из Парижа, я подзову тебя, чтобы ты переседлал мне лошадь. Тогда будет понятно, почему ты опоздал, а когда выполнишь поручение, догонишь нас в Банди. Слуга кивнул головой и отъехал в сторону. Собравшись, двинулись по улице Сен-Танаре, затем по улице Сен-Дени, и наконец въехали в предместье. На улице Сен-Лоран лошадь короля Наварского расседлалась. Артон подъехал к нему, и все произошло так, как условились слуга и господин, который поскакал в догонку за королевским поездом на улицу Рикале, в то время как его верный слуга скакал на улицу Картфис. Когда Генрих Навальский присоединился к королю, Карл был занят столь интересным разговором с герцогом Алансонским о погоде, о возрасте обложенного кабана о месте его лёжки, что не заметил или сделал вид, будто не заметил, что Генрих на некоторое время отстал. Маргарита все это время издали наблюдала за обоями, и ей казалось, что всякий раз, как ее брат-король смотрел на Генриха, в глазах его появлялось смещение Грицогиня Неверская хохотала до слез, потому что как Коконос, особенно веселый в этот день, беспрестанно отпускал остроты, стараясь насмешить дам. Ламуль уже два раза нашел случай поцеловать белый с золотом бахромой шарф Маргариты, и сделал это с ловкостью, присущей любовникам. так что его проделку заметили всего-навсего три-четыре человека. В четверть девятого все общество прибыло в банди. Карл девятый первым делом спросил, не ушел ли кабан. Обошедший зверя доезжачий да ручался, что кабан в лёжке. Закуска была уже готова. Король выпил стакан венгерского, пригласил к столу дам, а сам, сгорая от нетерпения, чтобы убить время, пошел осматривать псарню и ловчих птиц, приказав... не расседлывать его лошадь, ибо, заметил он, ему еще не доводилось ездить на такой отличной, такой выносливой лошади. Король производил осмотр, а между тем появился герцог Дегис. Он был вооружен так, как будто ехал не на охоту, а на войну. Его сопровождало 20-30 дворян в таком же снаряжении. Он тотчас осведомился, где король подошел к нему и вернулся вместе с ним, продолжая какой-то разговор. Ровно в девять часов король сам протрубил сигнал набрасывать собак. Все сели на лошадей и поехали к месту охоты. Улучив по дороге удобную минуту, Генрих опять подъехал к жене. «Что нового?» — спросил он. «Ничего, кроме того, что мой брат Карл как-то странно на вас посматривает», — ответила Маргарита. «Я это заметил», — сказал Генрих. «А вы приняли меры предосторожности?» На мне кольчуга — отличный испанский охотничий нож, отточенный, как бритва, острый, как игла. Я протыкаю им дублоны. — Ну, да хранит вас Бог, — сказала Маргарита. доезжачи ехавший во главе охоты, дал знак остановиться. Охота подъехала к Лешке. Часть четвертая. Глава первая. Марвель. В то время как вся эта молодежь, веселая беззаботная, по крайней мере, с виду, Неслась золотистым вихрем по дороге на Банди, Екатерина, свернув трубку драгоценный приказ, только что подписанный Карлом, приказала ввести к себе в кабинет человека, которому несколько дней назад командир ее охраны отослал письмо на улицу Серезе близ Арсенала. Широкая тавтяная повязка, похожая на траурную ленту, скрывала один глаз этого человека, оставляя на виду другой глаз. горбинку ястребинного носа между двух выпиравших скул и покрытую сидеющей бородкой нижнюю часть лица. На нем был длинный плотный плащ, под которым, видимо, скрывался целый арсенал. Кроме того, вопреки обычаю являться ко двору без оружия, на боку у него висела боевая шпага, длинная и широка, с двойной гардой. Одна рука все время скрывалась под плащом, нащупывая рукоять кинжалом. «А, вот и вы, сударь!» — сказала королева-мать, усаживаясь в кресло. «Вы, конечно, помните, что после святого Варфоломея, когда вы оказали нам бесценные услуги, я обещала, что не оставлю вас в бездействии. Случай представился, или, вернее, его предоставляю вам я. Поблагодарите же меня!» «Покорнейше вас благодарю, ваше величество!» — раболепно, но не без наглости ответил человек с черной повязкой. Воспользуйтесь этим случаем, сударь. Второй такой случай вам не представится. Ваше Величество, я жду. Только, судя по началу, я опасаюсь, что дело не очень громко. Не такое, до да каких охотники те, кто желает выдвинуться. Однако это такое поручение, что вам могли бы позавидовать Таван и даже Гизы. Сударыня, поверьте мне, — Каково бы оно ни было, я весь в распоряжении вашего величества, — отвечал Екатерине собеседник. — В таком случае прочтите, — протягив королевский приказ, — сказала Екатерина. Человек пробежал его глазами и побледнел. — Как? Арестовать короля Наварского? — воскликнул он. — Что же тут необыкновенного? — Но ведь короля, сударыня! По правде говоря, я думаю, я считаю, что для этого я дворянин недостаточно знатного рода.